Вот и сейчас, подходя к кузне, Айра стало оживленнее и, сорвавшись с места, приветствовала кузнеца лобызанием его лица. Рам сегодня был разговорчивее, чем обычно. Он даже дважды задал вопрос, для чего ковать эту непонятную вещицу, хотя железной рудой у него не было проблем. Оставив Рама гадать, направился к рыбакам. Несмотря на раннее утро, они уже травили сеть. После усовершенствования сети рыба ловилась в большом количестве.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 Но самое интересное было в том, что выдры оказались прекрасными лучниками. И большая часть моих лучников-снайперов была выдрами. Как оказались на Ближнем Востоке эти раскосые люди, просто не было правдоподобных версий в голове. Еще более странной и непонятной была ситуация с племенем Ника, рыжеволосыми и белокожими, оказавшимися среди черного и шоколадного цвета людей, населяющих этот регион. И матриархат их племени казался необычным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 Несу свою девочку в соседнюю комнату, где на полу растерянны шкуры. Мой второй сын, Мал, сладко посапывает во сне, не просыпаясь от стонов в нел. Если посадить чечевицу, то у нас появится питательная растительная пища. Мои познания чечевицы были скудны. Но что это высококалорийный продукт и богат железом, я знал. Не только железом, но и другими микроэлементами. Ячменные лепешки теперь часто появлялись у нас на столе. Раздавать ячмень всему племени было еще рано.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 Потратил почти день, делая прорезь для того, чтобы конец стрелы соприкасался с сетевой и формируя желобок на направляющей. Оставалось натянуть тетиву и проверить арбалет в действии. Но сегодня я настолько устал, что решил отложить тестирование на завтрашнее утро. Утром, едва позавтракав, натянул тетиву и остановился. Стрелы. Точнее, арбалетного болта у меня не было. Даже в голову про него не пришло. Пока искал подходящий материал, делал оперение и насаживал наконечник, прошел почти весь день.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 Я этот арбалет сделал только, чтобы порадовать Мию, не возлагая на него особых надежд. Когда утром Мия собиралась на очередную тренировку со своими фуриями, я продемонстрировал ей новую игрушку. «Что это, Макс-са?» «Это арбалет, рыжая». Слово «рыжая» Мии было знакомо, а второе выговорить сразу не смогла. «Арп?» – запнулась девушка. «Пусть будет арп», – легко согласился я. «Пойдем, покажу, как из него стрелять». глазами Мии загорелись при слове «стрелять». Дистанционным боем до сих пор Нига был бой с копьем. А далеко ли метнешь копье? Мы вышли, и я показал на пальму в 30 метрах. Не был уверен, что попаду на большом расстоянии. «Это близко. маа стреляет вон туда!» Мия показала на пальму в два раза дальше. «Попасть в 30-сантиметровый ствол пальмы на 60 метров? Да за кого она меня принимает?» Но резкие слова застыли на губах, когда увидел, с каким обожанием она на меня смотрит. «На своего великого макса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 «Дуракам везет!» Это не поговорка, это аксиома. Болт попал прямо в середину ствола и вошел в ствол на весь наконечник. Пока выковыривал наконечник, подумал, что стрелять по пальмам больше нельзя. Можно так все деревья извести. Натянул тетиву, объясняя Мии каждое движение и вложил стрелу. Мия ожидаемо промахнулась, но не расстроилась и только пообещала через руку дней стрелять почти так же точно, как сам максса Битый час объяснял Мии, что с заряженным арбалетом ходить нельзя потому что на нем нет предохранителя. Вроде поняла, пообещав заряжать только перед стрельбой. Мия ушла тренироваться в стрельбе и буквально через 10 минут донесся рев Буйвола. Бегом помчался в сторону скотного двора, молясь, чтобы Мия не оказалась под копытами разъяренного Буйвола. Воображение рисовала мрачную картину изломанной и растоптанной девушки, ставшей жертвой Буйвола, вырвавшегося наружу. На самом деле жертвой оказался сам Буйвол.